«Если оставить в стороне иронию, господин капитан», — сказал Пётр, — «Франция не такая уж жалкая, неприметная и убогая страна, чтобы заслуживать быть ввергнутой в катастрофу таким харьком, как кардинал Гамбарини». «Ладно, шутки в сторону. Поговорим о деле», — сказал Гаттервиль. «Ваши сокрушительные аргументы судой основаны на недобросовестных сведениях». Если мы отважимся говорить о том, что ее Величество Королева, возможно, и выслушивает советы кое-кого из своих земляков, то решающее влияние на нее имеет никак не ее духовник Гамбарини, но сеньор Кончини. Наверное, вам неизвестно, кто такой Кончини, А раз так-то кончим этот разговор. Тот, кто путает Кончини с Гамбарини не имеют права судить о современной политической жизни Франции, поскольку не знают о ней ровно ничего. «Но я вовсе не путаю Кончини с Гамбарини», — сказал Петр. «Зато от вас, сударь, ускользнула та немаловажная подробность, что вышеупомянутый Кончини уже без малого года два, как играет не первую, но вторую скрипку» поскольку первую перехватил Гамбарини. Это тем хуже и тем опаснее, что люди до сих пор мало о нем знают, и ненависть французского народа все еще обращена на его устраненного предшественника. «Действительно, мне это неизвестно», — признал Дотревель. «Мсье де Кукан прав», — сказал Арман, кадет, сидевший по уши в долгах который собирался было стрелять в пуговицу, поскольку в его карманах не нашлось ни одного медика. «Как вам известно, епископ пришелье приходится мне неродным дядей, и он иногда жалуется моему отцу, что весь его упорный труд, который он приложил, чтобы брать со сцены кончини, пошел на смарку, ибо освободившееся место захватил Гамбарини». Капитан Детревель хмуро произнес Могу себе представить, как обрадовался бы его милость епископ, если бы узнал, что вы, Арман, во всю глотку трубите о том, чем поделился с вашим отцом, без сомнения, строго конфиденциально. Некоторое время он ехал молча, а потом промолвил, обращаясь к Петру. Ваши сведения весьма разносторонние. «Господин де Кокон, но поскольку вы иностранец, то выводы, которые вы из них делаете, неизбежно ошибочны. Мы, французы, глубоко сознаем величие своей Родины и неколебимо верим в него. И это живое ощущение величия Родины идет рука об руку с чувством любви и верности, которое каждый француз испытывает к своим правителям». А это чувство любви и послушания проистекает из нашей гордой веры в чудодейственную силу римского святого Елея, содержащего масло, через помазанье, которым французские короли делаются наместниками Иисуса Христа, во французском королевстве. Хм, Петру это показалось занятным. «Только во французском королевстве». — Да, только во французском королевстве. И, разумеется, во французских колониях, например, в Канаде, — добавил Детревель. Франция может позволить себе роскошь иметь время от времени плохих или просто никудышных королей. Таких неудачных властителей мы не осуждаем, но окружаем их такой же любовью, что и хороших королей, справедливых и добрых, ибо какие бы они ни были, Они французские короли, и ничего больше мы не желаем о них знать. Не наше дело раздавать властителям ярлыки, верно служа лишь тем, кого мы отнесли к выдающимся, и отказываясь служить тем, кто нам не понравился, скажем, формой своего носа. Это означало бы конец порядка и начало распада и гибели Франции, а тем самым, как вы верно заключаете, и всего мира».